Глава вторая. С чистого листа до старым почерком. Первым делом я побежал не к разбитому окну, а в комнату родителей. Отец накрыл маму одеялом, а сам стал в проходе готовый защищать её любой ценой. "Са что это? Не знаю, сидите тут, я проверю". Когда я выбежал из дома, заметил, как псинка перепрыгнула через забор и оказалась на улице. Но лая, рыка или звуков борьбы я не слышал. За нее особо не боялся. Защитить она себя сможет, а тем более от тупой блондинки, которая только и умеет, что становиться невидимой. Выбежав за двор, я вытаращил глаза и замер. Вот чего я точно не ожидал. «Какого хрена, Вася?» «Прости, братан, не рассчитал силу», пожал он плечами, поглаживая псинку, виляющую хвостом. «Какого хера?» «Я бросал сначала маленькие камушки, но ты не отвечал. И ты решил окно расфигачить? Я просто навык использовал. Что ты вообще здесь делаешь?» «Как что? Мы же договаривались на рыбалку идти?» Искренне удивился Вася. «Мля, ну ты даешь. Время видел, еще солнце не встало. Так самое время. Червей еще накопать нужно и доехать. А ты говорил, я не поднимусь, а сам-то. Давай, собирайся, ты обещал». «А окно теперь кто вставлять будет?» «Да вставлю я, сразу после рыбалки займусь». «Ща, да я соберусь, а ты пока осколки собери». Ну и чудило, блин. Я уже думал, нападение. Мог бы и во двор зайти, собака его все равно не тронет. Но Вася с детства был стеснительным. Даже в палисадник никогда не заходит без разрешения, чтобы постучать в окно. Ему проще камушки покидать. Докидался, получается». Успокоив родителей, я пошёл собираться. Взял удочки, которые пылились в гараже, выкопал немного червей, прихватил и хлеба со специями на прикормку, да и самому пожевать. Заодно и колбасы с сыром взял. Не забыл и про воду. Похмелье хоть и лёгкое, но давало о себе знать. После всех приготовлений я сел в машину друга на переднее сиденье а псинка уселась у задней дверцы. «С собой возьмёшь?» – спросил Вася, усаживаясь за руль. «Да нет, тут она нужнее. Охраняй дом», – приказал я собаке. Та, повесив голову, развернулась и в развалочку побрела домой. но ну, а мы поехали на озеро неподалёку от деревни. «Похмелиться хочешь? Я взял пивка», – сказал он, открывая бутылку. «Вась, ты же за рулём. Сфига ли ты хлещешь?» «Так это ж лекарство. От похмелья самое то». «А если менты?» «Или собьёшь кого-то. Ты вообще каким-то психом стал?» «Когда ты тут ментов последний раз видел? Они сюда заглядывают раз в год, да и то по праздникам. Подловить кого-то без прав. Или пьяного. Ой, ну переулками свалим, если что. Дело твоё, конечно, но ты реально шальным стал последнее время. А как иначе? Я не понимаю, почему ты такой спокойный?» «Нам, считай, жизнь второй шанс дала, да еще и с улучшенными условиями». «И ты решил все просрать, влипнув в какие-то проблемы?» «Ну нет, я же не поехал свою бывшую искать вместе с ее хахалем». «Хоть тут удержался. Я, кстати, тоже преодолел искушение». «В смысле?» – не понял Вася. «Да Арину вчера встретил, хотел проследить за ней». «Да ладно, и че? Что она делала?» шпионила за моим домом, а потом почуяла меня и в инвиз ушла. Охренеть. Я думал, это она окно разбила, хотел уже в подвале закрыть. Извини, братан, я все починю. Да не в этом дело, не знаю, что с ней делать. Она вроде ничего не натворила, но ведь может. Помнишь, как тогда напала на тебя? Ну, я тоже хорош, в рабство ее хотел продать. Ну да, мозгами ты никогда не блистал, как и сдержанностью. «Все, приехали. Погнали карасиков дергать». «Я думал, мы на рыбалку приехали. Бубырчика ты мог и дома потеребить». «Сань, я ж не в этом смысле», – возмутился Вася, хоть и с улыбкой на лице. «Даже непривычно, когда меня по имени зовут». «Хе, да мне тоже хочется тебя кодексом называть». «Так называй, в чем проблема». «Да ни в чем. Тогда и ты меня зови, Крушитель». «Ага, Осушитель. Куда уже вторую открываешь?» «А чё, это ж рыбалка?» «Ну да, рыбачить и ловить рыбу – разные вещи». «Вот зануда! Ты хоть удочки взял?» «А как же!» С этими словами, а точнее даже воплями, Вася открыл багажник и достал снасти, сваленные в кучу. Две донки на спиннинге и одна классическая удочка. У меня было только два спиннинга, да и то небольших. «Рыбалкой я не особо увлекаюсь». Да и озеро, что возле деревни, максимум по пояс глубиной, причем практически без течения. Не понимаю, зачем здесь донки нужны. Но у вас Васи свои тараканы. Пускай хоть водоросли пособирается одна. Пока здоровяк пытался устроиться между зарослями камыша, я уже забросил прикормку недалеко от берега и туда же закинул крючки с червями. Наверное, неправильно подкармливать хлебом, а ловить на червя. Так что вторую удочку с тремя крючками я зарядил тоже хлебом. Пропитанный специями он неплохо приманивает рыбу, причем не только мелкую. Как-то год назад я тут и по локоть вытаскивал красноперку. Вася еще с полчаса пытался забросить донки, но у него так ничего и не вышло. Пару раз он лазил в воду, чтобы вытащить запутавшуюся в водорослях леску. В итоге на третий раз психанул и оставил все как есть. Я даже свою удочку ему предложил, но он отказался и полностью сосредоточился на пиве, забив на рыбу. Ладно бы сам не ловил, так он и мне не давал. Сначала взбаламутил всю воду, а потом начал рассказывать мне какие-то истории своим басовитым голосом, способным распугать всю оставшуюся живность в радиусе километра, а то и двух «Так вот, я ей и говорю, нахер мне такое счастье надо? Секс того не стоит». «Угу», – привычно ответил я в надежде, что он умолкнет. «Нет, ну а ты как бы сделал? Я уже замахался, если честно, с этими дурами. Светку бы найти, но она точно с другого пазла была». Нашел, за кем скучать. Забыл уже, как она в мутанта начала превращаться. «Но в итоге она нормальная осталась». «Ну да, королевая гнезда стала. Ну а что тут такого?» «Действительно, двадцать первый век на дворе. Тебе бы в гейропу с такими прогрессивными взглядами. Выберешь себе один из нескольких десятков полов и найдешь свою самку». «Да иди ты, кот! Вот ты, по-алиски, «Угу!» – выдохнул я. «Вот и я по светке». «Так что, в город махнем после рыбалки?» «Сдурел? Ты же бухой, какой нафиг город?» «Ой, да ладно. Ну, можем на автобусе поехать, если ссышься». «Да дело даже не в этом. Какой смысл ее искать, неизвестно где?» «Да и сама она, скорее всего, с этим кабаном или как там его». «Точно. Ну, уберем его, делов-то», – предложил Вася. «Слушай, ты меня начинаешь пугать». «Да не в этом смысле. Но ты же лучше. Вы, по сути, больше с ней прошли. Она тебя выберет». «Не знаю даже, она с ним была до знакомства со мной». «Ну вот, он прошлое, тут все ясно». «Как у тебя все просто?» «Пей уже молча». «Во-во, у тебя клюет, подсекай!» – заорал Вася так, что я и сам испугался, не говоря уже о рыбе. Но зацепилась она все же надежно и сопротивлялась не сильно. По весне все же рыбка голодная и почти ничего не боится. Да и близость деревни сказывается». То коровы тут воду заходят пить, то утки купаются, да и детвора тоже. Я и сам здесь плавать учился. также в муляке бултыхался, как и Вася сейчас. Поймал небольшого карася на крючок с червём, размером с ладошку, но всё равно приятно. Тут важен сам факт, что рыба поймана. Но и отпускать не стал, давно хочется жареной рыбы, а сегодня ещё не завтракал. «Красава! Смотри, какой здоровый!» – обрадовался Вася. но «Ну, если ты по себе судишь, то сочувствую я твоей Светке». Вася даже не понял моего подкола и принялся стаскивать в кучу сухие ветки. Видимо, тоже проголодался и решил не ждать остального улова. Спустя час у нас уже было по три небольших карасяна-брата, уже зажаренных на костре и частично съеденных под пиво и негромкую музыку из машины. К этому времени деревня начала просыпаться. Хотя коровы уже давно вышли на пастбище. «Я, кстати, о работе подумал», – начал Вася, открывая новую бутылку и новую тему для разговора. «Все-таки не хочешь в институт?» «Да куда мне? Я ж дурак. Это тебе нужно, на бюджет даже попадешь. А я лучше на лесоповал пойду. Леня платит хорошо». «Тут от него все бегут через две недели». Бегут, потому что сложно работать. Ну, а у меня силы хоть куда. Ну, если силу в жире измерять, то да. Это временные трудности, скоро все сойдет. Если так бухать будешь, то еще не скоро. Да не, не буду больше. Пару дней потусили и хватит. А как же месяцы отдыха? Да денег уже нет почти, нужна работа. А там выходные будут, а то и отпуск. Тоже верно. Я все же поступать собираюсь. Кстати, о твоих навыках. У тебя все в порядке? Да вроде, задумался Вася. А что, барахлит приборчик? Вот именно, что непонятно. Интерфейс по желанию вызвать не получается. А ночью увидел, что энергия не полностью восстановлена, хотя никакие навыки не использовал целый день. Хм, ну я не помню, что у меня с энергией. Вроде тоже неполная. «Странно всё это». «Ух, ёб, смотри, твою донку потянуло», – встрепенулся я. Вася тоже удивлённо уставился на свою удочку, которая до этого запуталась в водорослях и обиженно валялась в стороне. Сейчас же она уже доползла до воды и попыталась скрыться. Мы с Васей одновременно рванули к ней. Я добежал первый, забравшись по колено в воду. Тянуло сильно, и я понемногу шагал в сторону озера, хоть и пытался тянуть обратно. Правда, и переусердствовать нельзя. Иначе леска порвется, и мы потеряем невиданную добычу. Судя по ее силе, это рекордная по размеру и весу рыбина в этом водоеме. Да и во всех ближайших тоже. Вася подбежал чуть позже и тоже схватился за удилище. «Да в воду лезь, пацак, есть?» «Не, да нафига, тут мелочь одна!» Я с ним был согласен, поэтому тоже не приготовил ничего такого. «Пофиг, за жабры хватай, удилище не выдержит, да и леска!» Через зубы процедил я, борясь с могучей рыбиной. «Да леска на 7 кг не порвет!» «Вась, тут больше семи, она меня сейчас в озеро утянет», убеждал я друга, хотя он уже брел в сторону добычи. От рыбины во все стороны расплывалась муть и поднятая тина, а также бурлила вода, будто ее кипятят в кастрюле. Поэтому найти источник нашего беспокойства было легко. Вася опустил руки под воду, но тут же заорал и вытянул их. «Ай, сука, она меня укусила!» «Что? Это ж не пиранья! Может, щука? Хотя зубы большие. Смотри, кровь идет!» Вася недоуменно пялился на свои руки, затем снова заорал и попытался подпрыгнуть, но муляка по колено ему помешала. «За ноги кусает, тварь! На!» Вася создал булыжник, который можно запросто расколоть череп человеку, и опустил его возле своих ног. «Ай, мля, пальцы прижал!» Уделище в этот момент дернулось еще сильнее и, хрустнув, поломалось. «Она еще жива!» – крикнул я. Вася создал еще два камня, чуть поменьше, и с усилием бросил вниз. «Бесы, бесы, чур меня!» – послушался крик с противоположного берега. Затем из камышей выбежал мужик лет под пятьдесят и помчался в сторону села. Судя по неухоженной бороде и грязной одежде, это наш почтальон, Павлуша. «Это че за нахер?» – изумился Вася, глядя на убегающего мужика. «Да забей, что там с рыбой?» «Вроде притихло». Здоровяк снова опустил руки под воду, а через несколько секунд, напрягая все мышцы, вытащил еще дергающуюся рыбину из воды. Здоровая, длиной с руку, да и толстенькая в диаметре. Она затрепыхалась еще сильнее, открывая зубастый рот и пытаясь укусить Васю. Тут едва не упустил ее в воду. Я моментально создал пластину и снайперским броском пробил хищной рыбе голову. Вася смотрел то на меня, то на нее, не веря своим глазам. «Давай тащи на берег», – сказал я, глядя по сторонам. Больше зрителей вроде бы не было, ну а тот почтальон, скорее всего, был с дикого похмелья, так как бухает он, не просыхая. Даже не знаю, где находит выпивку, в его доме на краю села уже мебели не осталось, не говоря о ценностях, но ну а на зарплату можно разве что еды купить и коммуналку оплатить». Вася притащил на берег рыбу переростка и с омерзением бросил на землю. «Это что за хрень?» – спросил он. «Не знаю, я не спец по хрени». «Но щуку не похоже». «Да она вообще ни на что не похожа». «Я по телеку видел глубоководных хищников с такими же зубами, у них еще лампочка висит перед мордой», – сказал Вася. «Да, похоже на удильщиков, вот только они на огромной глубине обитают» а тут максимум на метр можно нырнуть, да и то вместе с мулякой. Смотри, как брюхо отъело, походу всю рыбу сожрало. Ну, мы несколько поймали, так что не всю. Но пузы и правда набито, еще и плавники необычные, рваные какие-то, будто ее покусали. Может, это я камнем задел? Так ты только придавить мог или ударить, а тут явно рваные следы, а на голову посмотри, тоже покусанная. «Думаешь, там еще такие есть?» «Наверное». «Откуда, мля? За девятнадцать лет ни разу не видел». «Да никто не видел до вчерашнего дня». «А что до вчера? а метеорит», — сообразил Вася. «Другого объяснения у меня нет». «Так он же не упал. Откуда эти мутанты?» «Вася, откуда я знаю? Может, излучение достало сюда?» «Почему тогда люди не превратились?» «Хрен его знает». «Поехали на всякий случай домой», – Вася молча кивнул, глядя на тушу мутировавшей рыбы. «Мы быстро собрали всё своё добро и снова стали возлетело». «Что делать с ней будем?» – спросил мой друг. «Не знаю. В озеро лучше не бросать, а то других откормим только. Но и на берегу оставлять нельзя, чтоб людей не пугать». «А может, лучше напугать?» – предложил Вася. «В смысле? Ну, чтоб не лезли в озеро». А ты иногда хорошие идеи предлагаешь. Ладно, тогда оставим тут. Только голову отфигачить нужно на всякий случай. Есть топор? Откуда? Это машина, а не сарай с инструментами. Чего, навык не используешь? Да лучше им не светить лишний раз. Тем более энергия, походу, не восстанавливается здесь. А значит, нужно беречь ее. У меня лопатка есть, саперная. Вдруг прозрел Вася и направился к машине. А говоришь, не сарай. Ну, это если застряну, чтоб подкопать можно было. Хм, прям удивляешь меня сегодня. Слышь, ты меня совсем за дурака не держи. Я хоть институты не заканчивал, но жизни повидал. Хм, говоришь, как дед Макс. Ну, до него мне далеко, конечно. Кстати, как он там? Да заходил вчера, накурился в хлам. Он, конечно, а не я васи принёс небольшую, но достаточно прочную и острую лопатку с короткой ручкой. Несколькими ударами он отрубил рыбе мощную голову. Затем я попросил вспороть ей брюха С отвращением он сделал и это, после чего я начал осматривать внутренности. «Что ты там увидеть хочешь?» «Признаки мутации. У всех камни остаются в почках. Вот и тут ищу». «Ну не у всех. Только у более-менее развитых мутантов». «Да, тут тоже не видно. Ладно, может, не всё так плохо, и рано ещё поднимать тревогу. Всё равно, погнали домой, там Ленка осталась». Мы покидали всё своё барахло в машину и уехали, оставив тело рыбины на берегу для отпугивания желающих покупаться. Не помешало бы и остальных тварей отловить, если они там есть, но сейчас лучше присмотреть за своими родными, если и люди начнут превращаться». «Уж я-то знаю, чем это может обернуться». «Может, к нам переберетесь? Вместе безопасней будет?» – предложил я Васе. «Да не, нужно маму дождаться сначала». «Так записку оставь». «А если тут твари заведутся, а мама приедет и...» «Да и хату разворовать могут. Лучше уж вы к нам». «Да погоди еще, не хочу зря родных пугать. Батя еще поймет, а вот мама нервничать будет». Может, это всё ограничиться одним озером? Ладно, тогда просто будем наготове. Если что, сразу звони. Ты тоже, удачи. Мы попрощались, и я зашёл в свой двор. Никаких признаков чего-то необычного я не заметил, и стало немного спокойней. Мама возилась на кухне, откуда-то пахло чем-то очень вкусным. Батя работал в огороде. Я выпил кофе, который мама приготовила на всех, и отправился к отцу. Он мотоблоком нарезал борозды для посадки картофеля. Я же сменил его на некоторое время, чтобы он мог отдохнуть. Из-за громкой работы мотора поговорить у нас не получилось. Спустя некоторое время я устал, а минитрактору нужно было немного остыть. Тогда-то батя и завязал разговор. «Ты как себя чувствуешь?» – спросил он. «Да вроде неплохо. У тебя все навыки остались, все хорошо работает». «Ну, немного сложнее их использовать с этим телом. У меня все мышцы болят после небольших вчерашних нагрузок. Возможно, поэтому и энергия не восстанавливается». «Значит, регенерации нет?» «Ясно», – задумался он на минуту. «Здесь нет источника, от которого она бы пополнялась. В пазле были метеоры, которые излучали и одновременно впитывали эту энергию. Примерно как растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Не знаю, возможно, и тут есть источники. Ты о чем? Мы поймали мутировавшую рыбу на коровьем ставе. Отец на несколько секунд задумался. Насколько мутировавшую? Трехглазую, двуххвостую Нет, она была намного крупнее обычных. Чешуя толще, плавники острые, как лезвие, и большие зубы а в брюхе было полно другой рыбы. Вот как? Папа снова задумался на минуту. Хреново дело. Поедает себе подобных, тем самым видоизменяясь. Похоже на влияние метеора. Вот и я так подумал. Но люди-то не превращаются. Маме сегодня плохо было. Голова кружилась и слабость с утра. Но потом стало легче. Вот черт, у тебя же есть вакцина от этой дряни? Нет, то есть да, несколько капсул, которые позволяют не превратиться в мутанта, но они разработаны специально под мою ДНК. Может быть тебе подойдут, хотя ты и так иммунный. На маму точно не сработают. Блин, может увезти ее отсюда пока не поздно. Куда? Если метеор повлиял на Землю, то как минимум на всю Россию и соседние страны. А если начнется то, что в пазле, то лучше в деревне это пережить. «Меньше зараженных, больше возможностей для пропитания. Меньше мародеров, меньше лишнего внимания. Да это я понимаю. Поэтому давай, сажай картоху, чтоб не голодать зимой». Я кивнул, завел мотоблок и продолжил работу. Через некоторое время мы с отцом поменялись местами, и я, можно сказать, отдыхал, бросая мелкую картошку в пропаханные борозды, а батя засыпал их, проезжая рядом. Так проработали часа три, сменяя друг друга и иногда отдыхая. Затем мама пришла к нам и наругала, что мы не идем кушать. От одного упоминания про еду заурчал живот. И мы отправились завтракать, а точнее уже обедать. Мамой правда выглядела немного бледной, но старалась не подавать виду, что болеет. Характер у нее такой. За столом сначала все было хорошо, Мы беседовали о ближайших планах, домашней работе и трудоустройстве отца, но потом маме стало совсем плохо, да так, что она даже притворяться здоровой не смогла. Закатив глаза, она начала падать со стула. Я рванул к ней быстрее отца, использовав навык. «Инна, что такое, Инна?» – запаниковал батя. «Мам, мама!» «Беги за медсестрой, скорей!» Сердце бешено заколотилось, глядя на это. Неужели все повторяется? Нет, я не могу снова это видеть. Какого черта? Псинка тоже нервно кружила вокруг нас, но как только я вышел во двор, она побежала за мной, настороженно глядя во все стороны. «Оставайся тут, присматривай за ними», – приказал я. Собака замерла у порога, а я побежал на соседнюю улицу в местный медпункт, хоть и без особой надежды, что медицина поможет.